Глава двадцать девятая Я выскакиваю за дверь через какие-то пять минут, не успев даже толком обуться. Когда я бегу к машине, матерчатая подкладка кроссовок грозит натереть мне мозоли на пятках. «Хлоя!» — кричит Патрик мне вслед, распахнув ладонью не успевшую захлопнуться за мной дверь. «Куда ты?» «Мне нужно ехать!» — кричу я в ответ. «Это мама!» «Что с ней?» Он тоже выбегает из дома, поспешно натягивая через голову белую футболку. Я копаюсь в сумочке, безуспешно пытаясь отыскать ключи от машины. «Она ничего не ест», — отвечаю. «Несколько дней уже не ела. Мне нужно ехать, мне нужно...» Я умолкаю, закрываю лицо ладонями. Все эти годы я игнорировала маму. Относилась к ней как к волдырю, который лучше не расчесывать. Наверное, я думала, что если уделить ему внимание, уделить внимание маме, это отнимет у меня все силы, сделает невозможным сконцентрироваться на чем-то еще. А если игнорировать, боль со временем утихнет сама собой. Она никогда не исчезнет. Я знала, что она останется там, останется навсегда, готовая вновь пробиться сквозь кожу, если я ей позволю, но сделается незаметной. словно постоянный негромкий звук, белый шум. Как и в случае с отцом, реальность того, какой мама стала, что она сделала с собой и с нами, была невыносима. От этой реальности хотелось избавиться. Но за всё время я так ни разу хоть на минуту не задумалась, что почувствую, если мама и в самом деле не станет. если она умрет в одиночестве в заплесневелой комнате Риверсайда, не способная что-то сказать напоследок, выразить свои предсмертные мысли. На меня обрушивается понимание того, что я и так всегда знала, тяжелое и удушливое, словно я пытаюсь дышать сквозь мокрое полотенце. Я бросила маму, оставила ее умирать в одиночестве». «Хлоя, обожди минутку», — просит Патрик. «Давай поговорим». «Нет». Я трясу головой и снова запускаю руку в сумочку. «Не сейчас, Патрик. Мне некогда». «Хлоя!» Я слышу сзади металлическое позвякивание. Застываю на месте и медленно оборачиваюсь. Патрик у меня за спиной держит ключи в вытянутой руке. Я пытаюсь их схватить, но он быстро отводит руку с болтающимися ключами в сторону. «Я еду с тобой». Я тебе там буду нужен». «Нет, Патрик, просто отдай мне ключи». «Да», — возражает он. «Черт возьми, Хлоя, торг здесь неуместен. Садись сейчас же в машину». Я смотрю на него, пораженное внезапной вспышкой гнева. На его побагровевшее лицо, выпученные глаза. Потом столь же неожиданно выражение лица Патрика меняется на привычное. «Прости», — говорит он, — переводит дыхание и тянется ко мне. касается моей руки, я отдергиваюсь. Хлоя, прости меня. Но, пожалуйста, не нужно меня отталкивать. Я хочу тебе помочь. Я продолжаю смотреть на него, на его изменившееся за какие-то секунды лицо, на брови, сдвинутые вместе заботой, на глубокие блестящие складки на лбу и роняю руки в знак того, что сдаюсь. Я не хочу, чтобы Патрик там оказался. Не хочу видеть его в одной комнате с мамой, беззащитной, умирающей. Но сил спорить у меня нет. И времени тоже. Хорошо, говорю я. Но ехать тебе придется быстро. Машину Купера я узнаю, как только мы въезжаем на парковку. Патрик еще даже передачу выключить не успел, а я уже выскакиваю из машины и несусь сквозь автоматические двери. За спиной слышу, как скрипят по полу кроссовки Патрика. Он пытается меня догнать, но я его не дожидаюсь. Сразу сворачиваю в коридор направо. Бегу мимо потрескавшихся дверей, за которыми слышится негромкое бормотание телевизоров, радио и разговаривающих самих с собой пациентов. Первый, кого я вижу, оказавшись в комнате мамы, сидящий у кровати брат. Куп. Я подбегаю к нему и, осев на кровать, позволяю заключить себя в объятия. «Как она?» Смотрю на маму. Глаза ее закрыты. Худенькое тело кажется еще тоньше, словно она потеряла за неделю с десяток фунтов. Запястья будто вот-вот переломятся. Щеки — две впадины, затянутые белые как салфетка кожей. «Вы, надо полагать, Хлоя?» Голос звучит из угла комнаты, и я подскакиваю на месте. Врача в белом халате я не заметила. Он стоит, уперев в бедро медицинскую карту. Меня зовут доктор Глен. Я один из дежурных врачей в Риверсайде. С Купером я сегодня утром разговаривал по телефону, но с вами мы, кажется, еще не знакомы. Нет, соглашаюсь я, даже не пытаясь встать. Оборачиваюсь на маму. Смотрю, как легонько поднимается и опускается ее грудь. «Когда это случилось?» «Все началось около недели назад». «Недели? И мы только сейчас об этом узнаем?» Нас отвлекает раздавшийся из коридора шум. «Это Патрик. Он задел плечом косяк. По лбу у него бежит струйка пота. Он утирает ее тыльной стороной ладони». «А этот что здесь делает?» Купер пытается встать. Но я кладу руку ему на бедро. «Пускай, не сейчас». «В принципе, мы неплохо подготовлены, чтобы справляться с подобными ситуациями. Как вы и сами понимаете, в случае пожилых пациентов они не редкость», продолжает врач. «Его глаза бегают между нами и Патриком». «Но если это будет продолжаться и дальше, нам придется перевести ее в больницу Батон-Ружа». «А в чем причина, как вы полагаете?» Физически она вполне здорова. Никакой болезни, способной вызвать отвращение к пище, мы не наблюдаем. Иными словами, ответ нам неизвестен, и за все годы, что она провела у нас, ничего подобного не случалось. Я снова смотрю на маму, на дряблую кожу ее шеи, на торчащие, подобно барабанным палочкам, ключицы. Можно подумать, что она попросту проснулась однажды утром, и решила, что ей пора. Я смотрю на Купера в надежде на какой-то ответ. Всю мою жизнь мне каким-то образом удавалось найти то, что я ищу, в выражении его лица. В том, как его губа неприметно дергается, когда он пытается скрыть улыбку. В том, как на щеке появляется ямочка, если он прикусил ее изнутри и задумался. Насколько я помню, Мой ищущий взгляд лишь однажды встретился с совершенно отсутствующим выражением его лица. Один-единственный раз, когда я обернулась к Куперу и с ужасом тонущего поняла, что помочь не может даже он. И никто не может. Мы сидели в гостиной на полу, ноги крендельком. В глазах у нас отражалось сияние телеэкрана, а мы слушали, как отец рассказывает про мрак. Кандалы у него на ногах позвякивают, а на тетради перед ним — пятно от беглой слезинки. Теперь я вновь это вижу. Глаза Купера не встречаются с моими. Он смотрит прямо перед собой, вгрызается взглядом во взгляд Патрика. Оба напряглись, словно деревяшки. «Конечно, спросить у вашей матери мы не можем», продолжает доктор Глен, совершенно не чувствуя повисшее в воздухе напряжение. Но надеемся, что раз уж вы здесь, может, вам что-то удастся. Разумеется, говорю я. Отлепляю глаза от Купера и снова смотрю вниз, на маму. Беру ее за руку, кладу ладонь на свою. Сперва ничего, однако потом я ощущаю легкое постукивание. Ее пальцы, касающиеся чувствительной кожи у меня на запястье, чуть шевелятся. Я смотрю на них, пытаясь проследить мельчайшие движения. Глаза мамы по-прежнему закрыты, но пальцы, они шевелятся. Перевожу взгляд на Купера, на Патрика, на доктора Гленна. Похоже, никто из них ничего не замечает. «Могу я ненадолго побыть с ней наедине?» — спрашиваю я, чувствую, как усилившийся пульс отдается в шее. «Мои ладони делаются скользкими от пота, но я не хочу выпускать мамину руку. Пожалуйста». Доктор Гленн кивает, молча шагает мимо кровати и выходит из комнаты. «И вы тоже», — говорю я, переводя взгляд с Патрика на Купера. «Оба». «Хлоя», — начинает Купер. Я трясу головой. «Пожалуйста. Всего на пару минут. Я хочу... ну, попробовать на всякий случай». Конечно. Он чуть кивает, накрывает мою руку своей и чуть сжимает ее. Как скажешь. Потом встает, протискивается мимо Патрика и, не говоря ни слова, выходит в коридор. Я остаюсь с мамой одна, и в памяти одна за другой всплывают подробности нашей последней встречи. Как я рассказывала ей о пропавших девочках, о сходстве с прошлым, о дежавю. Если доктор Глен не ошибается со временем, примерно тогда она и перестала есть. «Вообще не знаю, из-за чего я так беспокоюсь», — сказала я тогда. «Отец в тюрьме и никакого отношения к этому не имеет. Движение ее пальцев такие лихорадочные перед тем, как я выбежала из комнаты, прервав визит». Я никогда не говорила ни Куперу, ни Патрику, никому о том, как, по моему мнению, мама может общаться. Легкие шевеления пальцами, постукивание означает «да, я тебя слышу», поскольку, если честно, и сама в это толком не верила. Но может статься и напрасно. «Мама», — шепчу я, с испугом и в то же время глупо себя чувствую, «ты меня слышишь?» Тук. Я смотрю на ее пальцы. Они шевельнулись, я уверена. «Это все из-за нашего с тобой разговора в последний раз?» «Тук-тук». Я выдыхаю, перевожу глаза от ее ладони на все еще открытую дверь. «Ты что-то знаешь про убитых девочек?» «Тук-тук-тук». «Тук-тук». Оторвав взгляд от коридора, я снова смотрю на свою руку, на то, как пальцы мамы у меня на ладони — лихорадочно дёргаются. Это не может быть совпадением. Оно просто обязано что-то означать. Потом я поднимаю взгляд выше, к маминому лицу, и всё моё тело отдёргивается назад. Выброс страха и адреналина заставляет меня вырвать у неё свою ладонь, чтобы в изумлении прикрыть ею собственный рот. Глаза мамы открыты. Она смотрит прямо на меня.